Глава 80. Руководство по эмоциональному интеллекту для отстающих. Почему боль нужна и полезна? Нет, удовольствие не способно излечить боль. Уверенность в обратном одно из самых популярных заблуждений из области психологии. Удовольствие не лечит боль, так как два этих явления существуют на противоположных сторонах одного спектра. С точки зрения биологии, центр реакции на удовольствие и боль расположен в одной и той же зоне мозга. Гормоны удовольствия, которые вызывают радость, участвуют и при возникновении болевой реакции. Алан Уотс считал, что это цена, которую мы платим за повышение осознанности. Проще говоря, мы не можем повысить чувствительность к одной эмоции этой пары и не получить повышенную чувствительность причём в той же мере к другой, связанной с ней. Вам наверняка случалось слышать фразу о том, что если бы не было дождливых дней, мы бы не так ценили солнечные. Дело тут в том, что солнечных дней просто не было бы, если бы не было дождливых. Это называется дуальность. Мы живём в условиях дуальности. Мы существуем благодаря дуальности. Похоже на очередное модное словцо, однако это очень важная концепция. Человеческое тело существует в рамках дуальности. Лёгкие, сердце, половые органы всё функционирует благодаря наличию противоположной и равной по значению половины. Тоже верно и в отношении природы. Она живёт благодаря чередующимся циклам созидания и разрушения, как и человеческая жизнь. Важно понимать, что мы неотделимы от анатомии Вселенной. Нет добра без зла, высокого без низкого, жизни без боли. Проблема не в том, что боль существует, а в неспособности осознать её смысл. Мы убеждены, что счастье это устойчивое состояние, в котором мы чувствуем себя хорошо. Из-за этой убеждённости мы вечно несчастны. Счастливые люди Вовсе не те, кому всегда хорошо. Это люди, которые способны действовать в соответствии с негативными эмоциями, а не впадать из-за них в ступор. Главное не в том, чтобы чувствовать себя хорошо. Главное причина этого состояния. Жизнь, имеющая смысл и цель, даёт это ощущение, хотя если руководствоваться эгоизмом и жадностью, тоже можно хорошо себя чувствовать. Однако первое всё же лучше второго. Почему? Жадность и эгоизм ключевые признаки стремления человека поднять настроение и заглушить боль. Люди, способные принять существование боли и решившие работать с ней, а не против неё, видят смысл, ориентируются на цели или идеологию. Первое деструктивно и не даёт удовлетворения. Второе сложнее, но стоит усилий. Наша боль служит нашим интересам. Это важнейшая сила, направляющая наше движение. Страдание начинается, когда мы не прислушиваемся к боли. Представьте, что будет, если вы положите руку на раскалённую плиту. Боль, которую вы моментально ощутите, есть сигнал, который тело посылает мозгу, требуя немедленно отдёрнуть руку, пока та не сгорела. Эмоции формируются по той же логике, с одним лишь исключением. Мы хорошо понимаем, что будет, если руку с плеты не убрать, а вот последствия отказа прислушаться к эмоциональной боли мы пока до конца не представляем. Мы видим боль как противоположность благополучию, а не ключевой элемент для достижения этого благополучия. Первое, что нужно сделать, чтобы это исправить осознать что мы на самом деле вовсе не стремимся избежать боли. Как это часто бывает, мы только думаем, что чего-то хотим, а на самом деле наше стремление совсем не в этом. При этом некоторые из наиболее эмоционально пустых людей, не способных реализоваться, возводятся нами на пьедестал, так как они богаты или успешны. Затем необходимо изменить цели, стремиться не превозмочь боль, а достичь более нейтрального эмоционального состояния. Иногда такой подход называют смены точки отсчёта. Как правило, мы стремимся избежать настоящей серьёзной работы по изменению эмоциональной и психологической восприимчивости, так это лишило бы нас возможности испытать кайф. Нам кажется, что тогда придётся отказаться от надёжных мечтаний, которые должны были бы принести невероятное счастье. На самом деле, мы отказываемся лишь от иллюзии, что подобные вещи могут дать нам счастье в долгосрочной перспективе, и отказываемся в пользу изменения восприятия, что как раз и даст искомое ощущение. Говоря предельно просто, назовём это новое состояние умиротворением. В нём нет ни стремления к сильным положительным эмоциям, ни подавления негативных переживаний. Когда вы переносите точку отсчёта от выживания к процветанию и не привязываетесь ни к одному исходу, вы получаете возможность свободно наслаждаться всем, что приносит вам каждый новый день. Выходя из бесконечной гонки за вечно ускользающим счастьем, вы осознаёте, что до сих пор и не бежали ни к чему стоящему. Вы просто пытались убежать от себя. Вы поймёте, что осознать всё это вам удалось только благодаря боли. Боль указала путь. Всё это время она направляла вас именно к этому осознанию.